Придерживавшихся старинных наименований, назывались воротами для возничих и воротами для пешеходов. Как мы уже говорили, бернардинки, бенедиктинки, малого Пикпюса получили разрешение хоронить своих покойниц вечером в особом углу кладбища. Этот участок земли некогда принадлежал их общине.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 Последняя подорожная кесарю — это всего лишь крохи, оставшиеся после уплаты подорожной богу. Земной властитель перед лицом высшей власти — ничто. Фошлеван, очень довольный, ковылял за колесницей. Его два переплетавшихся заговора, один с монахинями, другой с господином Мадленом, один в интересах монастыря,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 на непосредственную близость места погребения. Фошлеван замедлил свой шаг, но не в силах был замедлить движение катафалка. К счастью, рыхлая, размытая зимними дождями земля налипала на колесы и затрудняла ход. Фошлеван приблизился к могильщику. — Там отличное аржантайское вино,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 Придется сделать выбор между первым и заступом. Заступ портит мне почерк. Дроги остановились. Из траурной кареты вышел певчий, за ним священник. Одно из передних колес катафалка задело кучу земли, за которой виднелась отверстая могила. «Комедия — Комедия! — растерянно повторил Фошлеван.